Глава тридцатая «Могла» «Как вы нашли это место, мистер Дилан?» Спросила настолько холодно, насколько это вообще было возможно, и на Брэндона смотрела, как на врага. Он для меня именно таковым и являлся. «Вы за мной следили?» Альфа еще раз вздохнул глубоко, и отдаленно мне показалось, что его глаза потемнели. Отталкиваясь громоздкой рукой от капота машины, Брэндон сделал шаг в сторону домика. Я тут же немного прикрыла дверь, показывая, что готова в любой момент ее закрыть. Но Альфа остановился около ступенек, на крыльцо не поднялся. «Почему ты сразу не сказала о том, что это мои родители отправили тебя в детдом?» – спросил он. брендон держал ладони в карманах брюк и все еще стоял под проливным ливнем. Звук дождя был оглушающим. Он барабанил по крыше, целыми водопадами спускался по черепице и хлынул в лужи. Ветер все еще неистово трепал деревья, наклоняя их настолько низко, как казалось вовсе невозможно. Но вопрос брендона я услышала отлично, и уголок моих губ тут же изогнулся, опустившись вниз. «Да, почему я не рассказала? Мы же так часто общались!» В моем голосе скользнул сарказм, напоминающий про прошлые годы, когда Диланы относились ко мне как к прокаженной. «Ну давайте зададим вопрос иначе». «Почему вы никогда и ничего не спрашивали у меня? Например, как у меня прошел тот год? Или как так вообще получилось, что я оказалась в детдоме? И почему вы сейчас начали этот бесполезный разговор?» Что-то оглушающее загрохотало, и практически сразу последовала вспышка. Молния, настолько яркая, что казалось, она могла ослепить. Но брендон даже брови не повел. «Он не бесполезный, Элис». «Я считаю иначе. Вы не ответили». «Как вы нашли это место?» «В детстве я тебя терпеть не мог». Произнося эти слова, он посмотрел мне в глаза. И впоследствии этого зрительного контакта создавалось ощущение, что та буря, которая охватывала почти всю страну, внезапно перенеслась сюда и разместилась между нами. «Я заметила, мистер Дилан, это было трудно не сделать, когда вы мне суп за шиворот выливали». Я не буду оправдываться за свои поступки. В них не имелось хорошего подтекста. Я принимаю и осознаю, что причинил тебе много боли. Но если я о чем-то и сожалею в своей жизни, то лишь о том, как поступал с тобой». «Мне все равно», — произнесла, решив не уточнять, что я в эти слова его совершенно не верю. Брендон многому меня научил. Не пример тому, что ему нельзя доверять. Что еще мои родители делали с тобой?» «Все вопросы вы можете задать им. Я вам уже говорила это ранее, но, наверное, стоит повторить. Я не желаю вновь копаться в том, что произошло между нами. Я от вас ничего не жду и предпочту вас больше никогда не видеть. То, что было в прошлом, пусть там и останется. Вы живете своей жизнью, а я буду жить своей». «Когда я писал тебе сообщение, я спрашивал, приедешь ли ты к нам в гости или, может, пригласишь нас к себе». «Разве ты не поняла, что я не имею понятия о том, что ты находишься в детдоме? Почему не попросила помощи?» «Помощи? У вас?» Я не смогла сдержать ироничной улыбки. Брендон не разрешал мне даже подходить к нему, а теперь спрашивал, почему я не попросила у него помощи. Хотя, наверное, я тогда все же попросила бы о ней, даже его. В том состоянии я была готова на все, что угодно, лишь бы выбраться из того ада. Вот только он бы мне все равно не помог. «Мы были лишь детьми, а брендон в любом возрасте еще тем подонком». «И, мистер Дилан, я понятия не имею, куда вы писали, но мне даже интересно, с чего вы решили, что, будучи в детдоме, я могла прочитать ваше сообщение?» Он посмотрел на меня, еле заметно приподнял бровь, а потом положил руку на перила, сжал их с такой силой, что на тыльной стороне ладони выступили вены, и казалось, что дерево вот-вот треснет. «Объясни, что ты имеешь в виду!» «Что именно объяснить?» — спросила, не понимая, что на брендона нашло. «В детдоме только после наступления четырнадцати лет разрешают записываться в очередь на компьютер. И телефоны разрешались только тем, кто старше. Это прописано в законах страны, мистер Дилан. Можете почитать». «Значит, ты не видела моего сообщения?» «Я уже сказала, что нет». Глаза Брэндона менялись. Медленно зрачок, который изначально был узким, начал расползаться, пока не занял все место радужки, и это было по-настоящему жуткое зрелище, словно нечто дефектное в нем, то, что никак не могло быть у человека, лишь у животного. Но хуже было то, что в этот момент исходило от альфы, настолько тяжелой ауры я еще ни разу в жизни не ощущала. Я понятия не имела, что происходило с Брэндоном, но интуитивно ощутила что-то ужасное. Даже хотела отойти назад и как можно скорее закрыть дверь, но Альфа ничего не делал. Наоборот, он опустил голову, стоял неподвижно, молча, а потом развернулся и пошел прочь. Я свела брови на переносице, нахмурилась, задалась вопросом, «Можно ли считать, что наш разговор закончен и все точки расставлены?» Но закрывая дверь, я не могла не думать о том, что окончание разговора было каким-то странным. Правда, разве я хоть когда-то могла понять Брэндона? Его вообще никто не может понять, разве что «Дикие волки». Выглядывая в окно, я увидела, что машина Альфы все еще была на месте, и мне это не нравилось. Я понятия не имела, куда он ушел, но надеялась, что уже скоро брендон вернется за своей машиной и уедет. Расхаживая по гостиной, я все пыталась понять, как он нашел это место – Подобное казалось невозможным и вгоняло меня в тупик. Примерно через полчаса вернулся Аден. Он сказал, что шанс что-то сделать с машиной стал еще меньше, но проблем прибавилось в том, что на дорогу упало несколько деревьев, причем прямо в самом поселке. Они были старыми и уже ветхими, но главное, за десятилетие эти деревья выросли так, что теперь их так просто не убрать, но этим уже занимались. «Пока мы выезжали из города, я видела несколько упавших фонарных столбов. Подобное будет происходить по всей стране, особенно в первые сутки, когда под шквалом рухнет все, что плохо стояло. Позже это отремонтируется и заменится новым. В подобном государственные службы работали очень быстро, но пока что происходил настоящий ад. Узнав от Адана, что деревья не задели ни один из домов, и, к счастью, никто не пострадал, я испытала облегчение». Но уже после того, как мой телохранитель опять ушел, я задалась вопросом, «Как брендон отсюда уедет, если деревья ему дорогу перекрыли?» Но я быстро забыла про этот вопрос. Ответ на него меня не волновал точно так же, как и сам Альфа. Тем более, возможно, тут не один выезд. Более того, скорее всего, так и есть. Меня беспокоило лишь одно, как я смогу добраться к сыну. Надежда на то, что машину можно будет починить, еще имелась, но постепенно она таяла. Да, и если трезво оценить ситуацию, становилось ясно, что на такой машине лучше никуда не ехать. А если она вновь заглохнет, но уже теперь где-нибудь на середине трассы, что тогда делать, если ее вообще можно будет починить? По моему предварительному запросу сюда уже была направлена новая машина, огромная, высокая, как раз для такой погоды, а не низкий автомобиль бизнес-класса, который изначально казался подходящим вариантом, а в деле подвел. Когда мы по обочине объезжали аварии, по одну машина что-то сильно царапало, Не такой автомобиль следовало выбирать. Позвонив Алане, я узнала, что у них всё хорошо. Хотя бы это радовало. Я всё никак не находила себе места. Уже следовало смириться с тем, что выехать отсюда я смогу лишь завтра, когда в этот посёлок приедет новая машина. Но подобные мысли не давались легко». Я теряла целый день, который могла провести с Дереком, готовя для него печенье и заваривая чай, читая книги для сына, бесконечно долго разговаривая с ним и играясь. Мы бы столько всего могли сделать, но главное, как теперь мне позвонить и сказать ему, что сегодня я приехать не смогу. Я ведь обещала. Откинувшись на спинку кресла, я закрыла глаза и, делая глубокий вдох, внезапно замерла, только сейчас понимая, что что-то не так. Вновь появился запах брендона. Подойдя к окну, я выглянула на улицу и увидела Альфу. Он вновь стоял около своей машины, опираясь поясницей о капот, но в первую очередь мое внимание привлекла его рука. Ладонь брендона была в крови. Ливень все еще был чрезмерно сильным, и алую жидкость он тут же смывал, но багровый рукав и такого же цвета дождевая вода ясно давали понять, что на руке брендона далеко не пара царапин. Прикусив губу, я долго и пристально смотрела на него. С такого расстояния ничего рассмотреть не могла, но кровь явно продолжала течь. Разве меня это должно хоть как-то волновать? Вот только даже отходя от окна, я раз за разом к нему возвращалась. Ему явно следовало обработать ладонь, срочно. И опять-таки меня это не должно касаться, но почему-то я все же пошла к двери. Брендону Дилану я желала всего самого наихудшего». Но в тот же момент я пыталась заверить себя в том, что я не такое чудовище, как он. Это брендон посчитал, что нет ничего плохого в том, чтобы выгнать на улицу Омегу, которая еле стояла на ногах. Я до такого не опущусь. Стоило выйти мне на улицу, как взгляд Альфа коснулся меня, а я еле сдержала раздражение от того, что для брендона явно не существовало всего этого урагана и жуткой раны на ладони. Он на них не обращал внимания» а я, ступив под ливень, тут же стиснула зубы. Он был ледяной. Не желая долго находиться под дождем, я быстро подбежала к Альфе. Молча взяла его ладонь и приподняла ее. Его огромное ручище явно весило чуть ли не столько же, сколько я, поэтому я ее так просто поднять не смогла бы. Брендон помог это сделать, но пока что ничего не говорил. Молча смотрел на меня, и его взгляд прожигал еще сильнее, чем раньше. Я посмотрела на его ладонь, понятия не имела, что с ней произошло, но костяшки были настолько сильно разбиты, что на это даже смотреть было страшно. Я стиснула зубы. Находиться под ливнем было невыносимо, словно пытка для слишком нежного, омежьего тела. Я в такие моменты его ненавидела, за то, что даже с мыслями не успела собраться, и, видя единственный возможный вариант, произнесла. «Иди за мной!» Сказав это, я подхватила подол платья и побежала обратно к дому. Уж зайдя в гостиную, я обхватила себя руками и задрожала. Я ведь только успела хоть немного обсохнуть, и вот опять была до нитки мокрой. Я услышала, как позади меня закрылась дверь. брендон вошел в дом. Даже не оборачиваясь к нему, я это прекрасно ощущала по запаху и по его животной ауре, которая тут же наполнила все помещение. «Будь тут, я принесу аптечку», Так и несмотря на него, я пошла в сторону ванной комнаты. Пока я ранее искала полотенце, видела там белую коробку с медикаментами. Достав нужную коробку, которая лежала в шкафчике неподалеку от раковины, я вынула оттуда бинт и обеззараживающее средства. Положив аптечку на тумбочку, уже развернулась, чтобы вернуться в гостиную. Как внезапно врезалась в стену, которая возникла там, где ее быть не должно. Брендон. Как он тут появился, и почему я не услышала его шагов? Еще и по запаху не смогла определить приближение Альфы. И им за считанные мгновения пропах весь дом. «Я же сказала тебе быть в гостиной», — произнесла, поджимая губы. Затем выдыхая и пытаясь успокоиться. «Я сейчас обработаю тебе руку, а потом ты уйдешь». Он ничего не ответил, он ничего не ответил, и я не ждала слов Альфы. Просто хотела поскорее разобраться с его ладонью. Пока я занималась бинтами и искала ножницы, Брендон снял окровавленную и насквозь мокрую рубашку, после чего бросил её на пол. Он подошёл к раковине и включил воду, смывая со своей руки алую жидкость, а я лишь раз посмотрев на него тут же отвернулась. Слишком много не увидела, но мне хватило, чтобы понять, он действительно стал массивнее. — Садись, — сказала ему, указывая на буртик ванной. и Из-за его роста так будет удобнее. Брендон молча сел. Я ладонью похлопала по тумбочке, указывая, чтобы он локтем уперся об нее, и Альфа это сделал. «Надо же, какой послушный! Вот только брендон и послушание — вещи несовместимые!»